Глава 17 Долго предаваться размышлениям мне не дали. С потолка на пол упал луч света и очень часто замерцал, меняя постоянно цвет, а буквально через десяток секунд вспыхнул и словно разошелся во все стороны. С удивлением я обнаружил себя в совершенно другой комнате, где застыли на месте фигуры двух людей. Обе они были мне знакомы. Одна принадлежала Егору, а вторая — полковнику ФСБ Александру Сергеевичу Бондаренко. Находились они в личном кабинете последнего. Полковник сидел за своим столом и что-то писал, а Егор вроде как только вошел. Хозяина кабинета я узнал моментально, ибо этот Бондаренко являлся фигурантом расследования специального отдела ФСБ по раскрытию агентов расы Шаусов. В отличие от многих других, именно этот полковник был обозначен как полностью доказанный агент внеземной расы. Встав с места, я прошелся по комнате, провел рукой сквозь фигуры и поразился той детализацией, с которой воспроизводилась голограмма. Уровень технологии удивлял очень сильно. Конечно, я предполагал наличие таких продвинутых технологий, но одно дело предполагать — а другое — видеть все это собственными глазами. Ведь каждая деталь, каждая эмоция, и оказалось, даже каждая клетка отображалась идеально четко. Я как будто очутился в комнате вместе с ними. Желая проверить, на что еще способна эта технология, я начал подходить к решетке. Ее саму я не видел. Мне было интересно, как именно происходит слияние изображения и реальности. Оказалось, что очень плавно. Реальность только при очень близком приближении начинала просвечивать сквозь голограмму, нарушая картинку. Когда же я полностью прислонился к решетке, то изображение и вовсе пропало. Как так? Мне стало любопытно. Пройдясь несколько раз туда и обратно, мы с Дэми пытались понять, каким образом работает это голографическое изображение. Но сколько я не ходил, так и не смог разгадать загадку этой технологии. Так что после пары минут хождения я присел на свою лавку, которая также не была видна, пока не приблизишься, и приготовился смотреть увлекательное зрелище предательства Егора. А ведь то, что он может меня предать, я должен был предположить давно. Но не подумал, в итоге сижу теперь здесь. М да Ладно, пора запускать. Каким образом запустить трансляцию, я догадался сразу. «Да и как тут не догадаться, когда рядом со мной висят в воздухе стандартные кнопки управления трансляцией?» Так что просто прикоснулся к изображению треугольника и принялся смотреть шоу. «Добрый день, Александр Сергеевич!» — поздоровался Егор, привлекая к себе внимание полковника. «Добрый день!» — отвлекаясь от бумаг, поздоровался Бондаренко с любопытством, глядя на гостя. «Присаживайтесь!» Кивнул он в сторону одного из стульев за обширным столом и, откинувшись на спинку кресла, пристально уставился на Егора. И как только гость присел, произнес «Я вас слушаю». «Дело в том, что я пришел к вам не совсем по тому вопросу, который был озвучен в нашем телефонном разговоре». Спокойно произнес Егор, глядя строго перед собой, а не на полковника. «Хотя частично это все же связано с терроризмом». «Вот как», — удивился Бондаренко. «И что ж тогда привело вас ко мне?» «Я хочу предложить сделку», — сухо произнес Егор, переведя взгляд на полковника. «Я знаю, где сейчас находится команда Игоря Коржа, а также где он будет завтра. Кроме того, мне известно местоположение остальных пяти команд вашей великой игры, и я готов предоставить эту информацию, а также свою помощь на определенных условиях». «Боюсь вас разочаровать» но вы явно пришли не к тому человеку». Добродушно улыбнулся в ответ Бондаренко. «Я ничего не знаю об этой вашей... Александр Сергеевич, давайте мы не будем терять время и сразу перейдем к делу». Поморщился Егор, не дав договорить полковнику. «Я знаю, что вы агент Шаусов. ФСБ знает о том, что вы агент. И более того, вычислил вас бывший ваш подчиненный Горбунов, который сейчас работает под личным руководством директора конторы». Так зачем нам терять время на бессмысленные препирательства? Я уверен, что вы уже в курсе, кто я такой, а значит, понимаете, на какой риск мне пришлось пойти ради этой беседы. «У нас с вами странный диалог получается», — насмешливо произнес Бондаренко, все так же расслабленно расположившись в своем кресле. «И чем дальше я вас слушаю, тем сильнее мне хочется вызвать группу для вашего ареста. Во-первых, вы ее до сих пор не вызвали. А во-вторых... «Все жучки в вашем кабинете сейчас полностью отключены. И сделал это не я, а вы», — спокойно продолжил Егор. «И что вы хотите предложить?» — став серьезным, спросил Бондаренко, подавшись вперед. «Союз», — твердо произнес Егор. «Я знаю ваши условия. Предположительно, за то, чтобы прикрывать нашу планету от вторжения агрессивной внеземной расы, вы хотите получить всех носителей магического дара. И я готов вам в этом помочь». «И каким же образом, позвольте узнать?» – заинтересованно спросил Бондаренко. «Я с вашей помощью привожу к власти в РФ своего человека, который инициирует заключение договорных отношений с вашей расой», – уверенно произнес Егор. «А если вы сделаете все так, как я изложу, то, возможно, таких государств будет не одно, а четыре или больше». Что же, я внимательно вас слушаю. Бондаренко с еще большим интересом уставился на своего гостя. «Учитывая ваши возможности и мои данные, вы сможете не ликвидировать отряды, участвующие в Великой Игре, а захватить их», — сосредоточенно начал Егор. «Это позволит нам привлечь их на свою сторону, что, в свою очередь, позволит поменять в шести странах руководителей государств. И если Бразилия и Аргентина — это не очень влиятельные страны, то вот если данное предложение о сотрудничестве озвучат США, Китай, Великобритания и Россия, то остальным придется не только считаться с данным мнением, но и поддержать его. К тому же, если вернуть Британию в ЕС на правах временного лидера Евросоюза, то это позволит сформулировать нужную нам точку зрения в мировом сообществе. «Допустим, мы действительно сможем захватить все шесть отрядов, имея на руках точные координаты их местонахождения. Но вряд ли они захотят сотрудничать с нами», рассудительно возразил Бондаренко. «Особенно ваш знакомый Игорь Корж». «Это на самом деле намного проще, чем вы думаете», — спокойно произнес Егор. «Мне известно, что кроме жен или мужей в так называемых заложниках находятся дети командиров отрядов. И если вы сможете гарантировать безопасность их детей, а также близких родственников, то они будут вынуждены пойти на сотрудничество. Игорь, конечно, любит свою жену, но сына он любит не меньше». А учитывая тот факт, что его жена — агент другой расы, то, я думаю, будет достаточно просто дать им встретиться и переговорить. Не нужно недооценивать ум командиров, они прекрасно смогут оценить ситуацию и сделать правильный выбор. Я уже молчу о командире отряда из Америки. У Саманты Карнелл оба ее ребенка находятся у вас. Уверен, ради них она сделает все возможное и невозможное. Любая женщина любит своих детей больше, чем мужа. У остальных командиров отрядов схожая ситуация. «Допустим, вы правы», — задумчиво произнес Бондаренко. «Это, конечно, необычное предложение, с таким мы еще не сталкивались, но в нем есть разумное зерно, оно нам нравится. Мы тоже не хотим лишних жертв среди людей. Так что, думаю, если у вас выйдет осуществить ваш план, то мы готовы помочь в его реализации в пределах межмирового права». «Но что лично вы хотите за это?» «Безопасность для моего отряда и наших ближайших родственников, а также невмешательство в руководство моей страны», — твердо произнес Егор. «Насчет ваших близких это решаемо, но вот невмешательство...» С сомнением в голосе произнес Бондаренко. «Это сложный вопрос». «Нам ведь нужны не только все текущие обладатели магического дара, но и все, кто родится в вашем мире. Без вмешательства это невозможно организовать. Вы просто не сможете самостоятельно решить проблему передачи одаренных». «Ошибаетесь», — улыбнулся в ответ Егор. «Я знаю, как осуществить безболезненную для общества передачу не только всех текущих обладателей дара, но и новорожденных впоследствии детей». «Вы меня смогли заинтересовать», — изумленно уставился на него Бондаренко. «Я вас очень внимательно слушаю». «Смысл моего плана вмешательства в текущую жизнь людей настолько сильно изменит их жизнь буквально за 5-7 лет, что произвести передачу не составит труда», — уверенно произнес Егор. «Если не вдаваться в подробности...» то уже через пять лет можно будет сформировать огромные вооруженные силы объединенной армии защиты Земли, а после, за пару лет, перевести всех обладающих магическим даром, допустим, на службу в Австралию. Тех же, кто не будет служить, можно перевести туда же на условиях обслуживания военных, оставшихся либо арестовать по надуманным делам, либо просто заставить переехать в нужное нам место. Дальше вы забираете всех одаренных, А на том месте, где располагались их жилища, мы проводим инсценировку уничтожения всех городов-торженцами с применением оружия массового поражения. В ответ мы ударим ядерными боеголовками по местоположению выдуманного предполагаемого противника и заявим о вероломном нападении врага, которого нам удалось ликвидировать с вашей помощью. Затем объявим траур по всему миру, но в итоге вы довольны, мы выполним договор, а население будет долго скорбеть о безвозвратных потерях на войне. Но, по сути, все решится мирно и спокойно. Очень хитрый и жестокий план. Довольно улыбнулся Бондаренко. Но нам он нравится. Хорошо. С этой проблемой можно поступить так, как вы предлагаете. Но что делать с детьми? «У меня есть предварительный план по решению данного вопроса», тяжело вздохнув, произнес Егор. «Самый простой и безопасный вариант — это создание клонов. Мы сможем организовать постоянную проверку населения, допустим, против какой-то угрозы, а затем детей с даром объявить зараженными каким-то неизвестным науке вирусом, отправить на лечение в некое место, которое будет под полным вашим контролем, и уже там вы замените их наклонов». Тем самым мы сможем спокойно закрыть вопрос. Родители получат здоровых детей назад и вряд ли смогут понять разницу между своим ребенком или не своим, так как забирать мы их будем в годовалом возрасте, а, возможно, и раньше. Разницы не будет. Лучась радостной улыбкой, произнес Бондаренко, мы перенесем в клонов души, взятые возле вашей реальности и без воспоминаний прошлых жизней, а значит, никакой разницы нет. «А души именно этих детей не сможете?» Тут же ухватился за эту фразу Егор. «Нет», — печально покачал головой Бондаренко. «Магический источник имеет связь с оболочкой души. К сожалению, бесполной полной перенастройки связей и слияния осуществить не получится. Собственно, этот процесс и приводит к тому, что душа первичного носителя отправляется на перерождение». В данном вопросе я не владею хоть какой-нибудь достоверной информацией с намеком произнес Егор, глядя на собеседника. «Потому и не понимаю до конца, в чем заключается проблема». «Что же, тут я смогу вам помочь», — ответил Бондаренко, принявшись рассказывать то, что мне и так было известно. В его пояснении никаких отличий от того, что уже знал, я не услышал. Разве что оно было подробнее. Например, я не знал, что для того, чтобы душа одного из расы шаусов имела возможность оперирования магическим источником тела землянина, нужно было произвести переустановку магической связи источника от одной души к другой. В процессе данной переустановки бывший владелец терял значительную часть оболочки души, а после отправлялся на перерождение в неизвестный шаусом мир. Причина заключалась в том, что шаусы при переносе использовали технологию влияния на оболочку души, когда та в процессе влияния истончалась, они не могли больше взаимодействовать с ней, что и приводило к исчезновению души из мира. Как решить эту проблему, они не знали, а потому и действовали настолько топорно. Впрочем, это было логично. Если бы они могли переносить душу первоначальных владельцев тела в клонов после извлечения и без повреждения оболочки души, то и проблемы, по сути, не было бы. Ну, не стало у кого-нибудь источника магии, и что? Он как жил до этого без него, так и будет жить дальше. Разницы никакой. Разве что тело другое, и все. Кроме переноса души, я узнал подробности процесса под названием «перерождение». Суть его заключалась в том, что шаусы доказали существование бесконечного цикла перерождения души в любом из миров. То есть после смерти любого разумного душа не исчезает, а некоторое время остается за гранью реальности возле мира, в котором погибло тело-носитель. Но как только в этом мире зарождается новое тело, свободная душа устремляется в этот новорожденный сосуд, где и проживает следующую жизнь. Если не вмешиваться в этот процесс, то перерождение происходит без сохранения воспоминаний. Но шаусы нашли способ, с помощью которого смогли привязывать души погибших к так называемому якорю с сохранением воспоминаний. Этот якорь мог сохранять возле себя душу сколько угодно времени, что позволяло не торопясь находить новое тело, сосуд для своих погибших магов. Вот только у них появилась другая проблема. Они не могли создать тело с магическим источником. И именно по этой причине все расы так рьяно боролись за миры, подобные нашему. Правда, в процессе пояснений у меня возникли некоторые вопросы. Например, что они делают с одаренными детьми, рожденными у себя на родине? Тоже вселяют душу погибшего? А еще интересно, что происходит у них на родине с детьми, которые не имеют источника магии? Был и еще один вопрос. Почему они не хотят, имея технологию клонирования, вселять души погибших в обычные тела? Неужели существовать где-то там возле якоря лучше, чем жить в обычном теле? К сожалению, данные вопросы Егор не задал, а сам полковник в своем рассказе этих тем не коснулся. Еще Бондаренко пояснил вкратце, кто такие ульхеды и каким образом они находят такие цивилизации, как наша. Что, естественно, обрадовало Егора. Он-то рассчитывал на 10 лет максимум, а теперь у него стало в два раза больше времени. Я же во время этого разговора думал о предательстве парня. И вообще, можно ли назвать это предательством? Сложный вопрос. Я по-прежнему считаю, что становиться фермой по выращиванию магов для чужой расы, с жертвой в виде детей, это неправильно и глупо. Но, с другой стороны, каковы будут потери среди людей в борьбе за свою свободу? М-да... Сложный вопрос. Впрочем, на это решение Егора я уже никак не повлияю. Тут нужно думать о том, что делать дальше. Соглашаться на условия шаусов или нет. И вот тут у меня ответа не было. С одной стороны, согласившись, я получу встречу с Иришкой и своим сыном, что уже хорошо. Но с другой стороны, обреку Максимку и его детей на вечную жизнь в рабстве. Комфортном и почти незаметном, но рабстве. Красивая жизнь ценой жизни его детей и замены их душ. Сможет ли меня простить сын, если у него заберут и заменят души его детей? Возможно, он никогда не узнает правды, но смогу ли я сам жить с таким враньем? Смотреть в его глаза и знать, что соврал собственному сыну, впрочем, сомневаюсь, что Дармал просто так упоминал магический ритуал подчинения. Думаю, это и будет служить гарантией моей верности и молчания сомневаюсь что они не понимают опасности моего потенциального предательства или восстания после того, как будет отбито вторжение ульхедов. После того, как Бондаренко закончил свое пояснение, они с Егором еще около часа обсуждали детали своего плана по устранению текущего правительства и назначению нового. А после, получив заверение в том, что его план Шаусов полностью устраивает, Они дают Егору полную свободу в действиях и свое согласие на его предложение. Он передал координаты всех отрядов. Меня же лично мучил один вопрос. Откуда эти данные у Егора? И, видимо, не только меня, так как Бондаренко тоже задал этот вопрос. На что Егор ответил туманно и лично для меня неправдоподобно. Из его слов выходило, что эти данные он получил из закрытых серверов ФСБ, а именно из файлов того самого секретного отдела Горбунова. Более того, он смог спрятать их от меня. Вот только я абсолютно уверен в том, что никаких данных по этому поводу Деми не обнаруживал. И уж тем более не поверю в то, что Егор способен спрятать что-либо от моего ИИ. Что-то тут не сходится, Егор явно темнит. Как только запись закончилась, передо мной появилась еще одна активная кнопка. Как только я притронулся к новому изображению, вся эта голографическая реальность исчезла. Вокруг меня опять были решетки и стена без окна. В этом помещении вообще окон не было, что опять-таки неудивительно. Если нет никакой связи, то мы, скорее всего, находимся либо очень глубоко под землей, либо и вовсе не на земле. Впрочем, последнее вряд ли. Дэми бы сразу заметил разницу в гравитации, хотя... Кто сказал, что шаусы не имеют устройств, влияющих на гравитацию? «Ола, амиго!» — раздался мужской голос справа от меня. От неожиданности я чуть не вздрогнул. Каким образом я сразу не заметил того факта, что рядом со мной еще кто-то есть, непонятно. Возможно, просто задумался. Или так на меня повлиял услышанный разговор? Не знаю. Но нужно срочно приходить в норму. Повернувшись к решетке в соседнюю камеру, я увидел молодого парня, которого сразу узнал командир бразильского отряда Роберто Пакета. Рост — 1,80 восемьдесят, серые глаза, черные короткие волосы и ярко выраженное скандинавское строение лица. Если бы не португальский, на котором он поздоровался, то я бы подумал, что он фин или кто-то из тех краев. «И тебе привет», — равнодушно поздоровался я на русском, присаживаясь на свою лавку. У него все равно ИИ, так что поймет. «Может, хотя бы перейдем на английский?» На чистом саксонском спросил он. «Окей». Пожав плечами, кратко ответил я. «Мне было, в общем-то, все равно на моего соседа. А вот сам факт того, что он здесь, говорил о том, что шаусы активно принялись за нас. Так что, скорее всего, эта их великая игра скоро закончится». «Какой ты немногословный, амига ухмыляясь, продолжил роберта «Тем, кто решил сразу не соглашаться на условия Гринга, нужно держаться вместе». «Ты хочешь сказать, что только мы вдвоем пока еще не приняли Шаусов?» Удивленно посмотрел я на него. «Именно так, Амига. Весело отсалютовал мне ладонью правой руки парень. «Остальные уже дали свое согласие». «То есть они сразу согласились?» Задумчиво произнес я. «Да». «Почему ты не согласился?» «С интересом посмотрел я на него». «Мои еще пока на свободе. Зачем спешить, Амига? Довольно улыбаясь, произнес он. «Так значит, у остальных поймали уже всех из отряда?» Произнес медленно я. «Да». «Думаешь, что твои смогут нас тут найти?» С Сомнением посмотрел я на него. «Все может быть, амиго!» Уклончиво ответил он. «А может, твои смогут помочь? Кто знает!» «Рассчитывать на чудо плохая идея», — покачал я головой. «Но ты тоже почему-то не согласился сразу», — логично возразил он. На это я уже отвечать не стал. Смысла в нашем с ним разговоре совершенно не было. Даже если каким-то невероятным чудом кто-то из наших команд окажется тут, то выпустят ребята только своего командира, и все. Так что просто улегся на скамейку и закрыл глаза. Роберто еще пару раз пытался начать со мной разговор, но, осознав, что я буду молчать, прекратил свои попытки. Просто болтать у меня не было желания, а ничего полезного сообщить он мне не мог. Разве что спросить у него, какие три вопроса он задал, и кто у него был куратором, но смысл. Если он рассуждает так же, как и я, то правду не скажет. Пока мы не согласились на договор с шаусами и все еще надеемся на чудо, никто правду говорить не будет. Впрочем, мы оба не особо-то и нужны шаусам, У них уже есть ключевые помощники, а мы — так, для подстраховки или ускорения процесса.